9 марта 2019 -го. 11 часов и 1 минута. Дилан размотала веревку. Она была почти готова к восхождению. Камень так и лучился очарованием, так и притягивал к себе. Воздух все сильнее прогревался. Она потихоньку расстегивала куртку, и каждый высвободившийся зубчик молнии отсчитывал минуты, проведенные на скале. В висках стучало... Солнце освещало ту часть стены, на которую ей предстояло взобраться. Скоро, скоро, скоро! Как прожектор, и это означало, что ей не придется щуриться, ища очередную подходящую трещину. Камень прогреется и станет идеальной температурой для того, чтобы держаться за него пальцами. «Привет, ребята!» — пробормотала Дилан, изменив тембр на голос отпадной девчонки. Телефон она держала на вытянутой руке. «Мне каким-то чудом удалось поймать сеть, и я решила выйти в прямой эфир. Мы здесь, на только что открытой скале, о которой я рассказывала вам пару дней назад, и это моя первая поездка с Пецл. Она повернулась и направила камеру на склон. «Клей и Сильвия, два аспиранта. Сведения, которые добудут на этой скале, они используют при написании своих докторских работ. Как вы сами видите, это очень серьезные ребята». «Они будут систематизировать наши действия здесь, все записывать и фотографировать. Мы вот-вот собираемся начать восхождение. Это будет первый маршрут и первый подъем на скалу вообще в этом районе». «Склоны великолепны. Я сгораю от нетерпения подняться на них. Начнем мы вот отсюда». Она повернула камеру на нужное место и снова направила на свое лицо. «Я не смогу точно сказать, пока не заберусь туда, но расклад я уже подобрала». Эта скала очень напоминает предложение на подъеме Бруис Бразерс в долине Мьюер, так что это, скорее всего, будет хороший разминочный маршрут. Рука наливалась тяжестью. Локоть приходилось держать твердо. Ныли внутренние мышцы щек, устав держать ту маску, которую она натягивала всякий раз, стоило ей оказаться в поле зрения камеры. Оставалось только надеяться, что долго этим заниматься не придется. Так, время от времени делать апдейты для Пэтселл. Поначалу это было забавно — наблюдать, как множество людей интересуются ее восхождениями, но ведение блога быстро превратилось в работу. Его нужно было все время поддерживать. Необходимость постоянно создавать свежий контент начала давить на нее, и ведь надо было не забывать каждый раз делать фотки и записи вместо того, чтобы просто наслаждаться восхождением. В левом нижнем углу экрана всплывали безликие имена пользователей и вопросы, которые они задавали, и тут же тонули под кучей свежих. Она едва успевала их прочесть. Ее глаз выцепил один из них. «Анкера ставить будешь?» «Нет, на этот раз мы, к сожалению, не будем устанавливать анкера», — ответила Дилан. «Для того, чтобы установить в скале стационарные точки страховки, к которым смогут прищелкнуть свои оттяжки уже и другие альпинисты, нужно было бы буквально насверлить там кучу дырок». Я бы с удовольствием проложила несколько спортивных маршрутов и установила на скале и шлямбуры, и станции, но данная экспедиция является лишь обзорной. Мы должны оставить это место в точно таком же состоянии, в каком мы его нашли. Может быть, мы сможем вернуться позже. Она взглянула на скалу. И на миг она забыла о тысячах подписчиков, о стриме, который вела. В эту долю секунды она не назвала бы имя матери или собственный адрес». Чары скалы захватили ее полностью, до последней клеточки тела. Дила напустила руку, и камера поймала лишь ее лоб в обрамлении тяжелых облаков. «Упс, извините», — сказала она, снова надевая маску задорной девчонки. «Мы надеемся, что со временем это место получит свое развитие, но пока я просто дам имена тем маршрутам, которые проложу во время своих первых восхождений. Надеюсь, они окажутся не слишком сложными». «Я буду постить обновления, убедитесь, что не забыли подписаться на канал, чтобы не пропустить их, а сейчас я закончу подготовку и полезу на эту скалу. Скоро поговорим еще, ребята!» Она вышла из прямого эфира, и мелькание смайликов и поток путанных сообщений исчезли. Дилан и не надеялась поймать сигнал прямо у скалы. Часть ее хотела, чтобы сеть пропала, чтобы можно было просто наслаждаться подъемами, а о подписчиках подумать как-нибудь потом». Дилан вернулась к костру, Люк сидел там, уже в беседке, смотрел на деревья и потягивал кофе. «Страховка готова?» — спросила она. «Ну что, накачала эмоциями всех своих маленьких подписчиков?» — спросил он, когда девушка села рядом с ним. «Я должна была это сделать», — сказала она, проследив за его взглядом до самых деревьев. Ничто не шевелилось. Пейзаж был настолько неподвижным, что больше напоминал фотографию, чем трехмерный лес. «И ты это знаешь». «Когда-нибудь мне больше не придется заниматься этим дерьмом, но я — новичок в Пэтсел и должна поддерживать свою аудиторию. Я знаю, что тебя это раздражает». Люк хмыкнул. «Ты такая фальшивая в этом своем блоге». «Я не знаю, что тебе на это сказать, Люк», — ответила она. «Никто не будет спонсировать меня, если никто не будет знать, кто я такая. Я думала, ты понимаешь это?» «Ты ведешь себя так, как будто кроме этого ничего не имеет значения», — сказал он. «Ты же знаешь, что это неправда», — ответила она. «Послушай, не жаль Слейда. Действительно, и я прошу прощения, если мое поведение показалось бесчувственным. Но это не значит, что ты теперь можешь на меня срываться или вести себя так, как будто я тобой как-то пренебрегла. Я смотрю на эту ситуацию как на работу. Действительно, как на работу, которую не смогу сделать без тебя». Она положила голову на его угловатое плечо так, что щека прижалась к ее зубам. Протянула руку за его спиной и потерла второе плечо люка своей мозолистой ладошкой. «Готов начать восхождение?» «Все в порядке? Можно начинать?» — спросила Дилан. «Я готова», — сказала Сильвия, поправляя блокнот. «Да, можно», — ответил Клей, стоя за своей навороченной камерой. Воздух рядом со скалой был пропитан электричеством до такой степени, что у Дилан покалывало руки и основание и шеи. Она слышала, что такое бывает в всех местах, куда вот-вот ударит молния, но небо оставалось ясным, ярко-голубым. Она осмотрела гранитный склон перед собой, точно знала, откуда начнет, куда для этого положит руки, где придется подтянуться, чтобы переместить ноги. Прикинула, где установит точки страховки, закладки и камолоты. Она прощелкнет через них веревку, привязанную к талии, так что если и упадет то сорвется не на такое уж большое расстояние и не рухнет на землю изуродованной кучи мяса. Дилан вздохнула. Она тренировалась с первого года обучения в средней школе, именно тогда подруга затащила ее на местный скалодром. Продержалась на стене не больше часа, прежде чем ее мышцы набрякли, а кожа на кончиках пальцев взбунтовалась, начав посылать оглушительные волны острой боли по усталым рукам, когда она пыталась ухватиться за грубые пластиковые хваты еще одного маршрута. Этот час был единственным, но ничего больше не понадобилось ей, чтобы заглотить наживку. Но вылазки в ущелье по выходным окончательно укрепили ее в понимании, она хотела заниматься именно этим и чтобы ей за это платили. И теперь ей дали шанс. Она не могла его просрать. И не просрет». «Поднимайся», — сказал Люк, держа свободный конец веревки в руках, готовый подать его ей или натянуть, если она сорвется. И Дилан стала подниматься. Двигалась вверх по скале, плавно и легко. Шею ощутимо припекало. Камень был сухим, полным песка и липкой паутины, и она втыкала комолоты в стену, каждый плавно и плотно входил в трещины. У нее было такое ощущение, что этот подъем она уже проходила раньше, Он чувствовался как блинчики. Международный маршрут в Мьюэр. Руки словно сами помнили, что делать. Двигаясь вдоль давно знакомой стены, они нащупывали подходы к новой. Прокладка нового маршрута, как правило, означала суету в воздухе на высоте 30 футов. Попытки расположить квадрат металла шириной в дюйм так, чтобы он касался как можно большей части камня, чтобы он мог удержать ее, если она упадет. Мышцы на противоположной руке сжаты до судороги, лишь бы зафиксировать ее на стене, пока она не закончит возиться с установкой снаряжения. Но это стена. Никаких напряженных, забитых мышц, орущих, что они сейчас откажут, пока Дилан вщелкивает оттяжку, никакого шкрябанья рукой над головой в поисках невидимой зацепки. Волшебство, как оно есть. Этим они и занимались весь остаток утра. Люк подавал ей веревку по мере того, как она поднималась все выше. Клей фиксировал каждое движение на свою камеру. Закончили они, когда уже давно было пора обедать, и к тому времени Дилан успела пройти по четырем маршрутам. Они собрались у костра, и, покусывая энергетические батончики и поджаренный на костре хлеб, наперебой принялись рассматривать фотки. Клей сделал их на свой iPad, худший гаджет, наверное, чтобы делать фотки в лесу. Он прикреплял фотографии, сделанные им на каждом маршруте, нажимая пальцем на красные линии на снимке скалы. Сильвия расспрашивала Дилан о качестве подъема, текстуре скалы, ее твердости, оценке сложности, которую она могла бы дать каждому маршруту, и делала пометки в блокноте. Как бы она ни нарекла их, эти записки останутся для нее навсегда связаны с этой долиной. Дилан включила свой телефон и увидела, как ползет по стене, крошечная, больше похожая на паука, чем на человека, часто не в фокусе или едва попадая в кадр. Гаджеты у Клея были крутые, но это не означало, что он толком умеет снимать. Она нашла кусочек в середине записи, длиной где-то с минуту, на котором она поднималась гладким движением, текла словно шелк и выложила его к себе на страницу. Сеть, к счастью и к сожалению, ловила на отлично. «Небольшой обзор того, что мы обнаружили сегодня», Здесь шикарно. Мой первый. Хэштег. Первый подъем.